Пожалуйста, не разговаривайте с репортерами. Очень важно, чтобы вы сделали заявление для прессы после нашего с вами разговора. Ясно, мистер Гордон, ясно, ответил я и положил трубку. Элизабет отправилась в ванную. Сейчас оденусь и поедем в аэропорт. Я вопросительно взглянул на нее. Думаешь, это? Я могу вызвать такси. Не говори глупостей, рассмеялась жена. Дородов как минимум две недели, так что зря сочинял старушки. Мне нравится ездить по ночам. Кажется, жизнь замирает за полоской света от ваших фар. Вы не видите, куда едете и чувствуете себя в безопасности, по крайней мере, пока хватает света фар вашего автомобиля, что не так уж и плохо. Я заметил, что стрелка спидометра достигла отметки 50 и сбросил скорость до 40 Спешить некуда. Еще не пробило и двенадцати. Дома сидеть тоже не хотелось. В аэропорту, хоть есть люди, будет казаться, что мы чем-то заняты, что-то делаем. Загорелась спичка и через секунду погасла. Краешком глаза я взглянул на Элизабет. Она вставила мне в рот зажженную сигарету, и я глубоко затянулся. «Ну, как дела?» Окей, okay, ответил я. Не хочешь разговаривать? А о чем тут разговаривать? У Дэниель неприятности. Я еду к ней. Ты говоришь, так словно ждал эту, заметила она. Я слегка удивленно взглянул на Элизабет. Иногда она могла заглянуть глубоко в душу и прочитать там мысли которых я не признавался даже себе. Нет, я не ждал этого. Спокойно ответил я. А чего ты ждал? Она тоже закурила. Не знаю. Я сказал не совсем правду. Я давно ждал, что когда-нибудь Дэнни позвонит мне и скажет, что хочет жить со мной, а не с матерью. Но после одиннадцати лет ожидания Надежда постепенно умерла. «Как, по-твоему, этот полицейский хотел тебя запугать?» «Не думаю», — ответил я после секундной паузы. «Даже уверен, что он сказал правду. Но я знаю Нору. Она никогда ни с кем не станет делиться тем, что, по ее мнению, принадлежит только ей». Элизабет замолчала, а я задумался. Да, Нора была такая, своим. Она не поступалась никогда. Мне вспомнился последний день бракоразводного процесса. К тому времени все было решено. Нора получила развод. Я был сломлен морально, разорен и не мог прокормить даже самого себя. а Она имела все, чего желала. Оставался последний вопрос. С кем будет жить Дэнни? Мы пришли в суд, предварительно договорившись между собой, что Дэнни будет проводить 12 уикендов в год и половину лета со мной на яхте в Ладжоле. И после того, как мой адвокат объяснил условия соглашения, судья и обратился к Харрису Гордону. По-моему, справедливое условие, мистер Гордон. Я вспомнил, что именно в этот момент Дэнни, которая играла с мячом в углу комнаты, неожиданно крикнула «Папа, лови!» Мяч покатился ко мне. Я нагнулся и услышал ответ Гордона. Я так не считаю, Ваша честь. Я изумленно уставился на него, продолжая держать мяч в руках. Мы же вчера обо всем договорились. Потом перевел взгляд на Нору. На Но ее фиолетово-голубые глаза смотрели сквозь меня. Я бросил мяч Дэнни. «Моя клиентка считает, что полковнику Керри следует лишить родительских прав», — объяснил адвокат Норы. «Что вы этим хотите сказать?» — закричал я, вскакивая. «Я ее отец!» Гордон невозмутимо посмотрел на меня. вам никогда не казалось странным, что ребенок родился всего через семь месяцев после вашего возвращения из Японии?» Mrs. Katie...